Глава двадцать седьмая Как только Константин Георгиевич смог сам, без ее поддержки, выходить в коридор, он попросился в общую палату. Знаменский уговаривал, мол, для доктора всегда можно сделать некоторые поблажки. Но Воинов со смехом парировал, что, лежа в палате для тяжелых, так и будет чувствовать себя больным и никогда не поправится. «Наверняка есть пациенты, которым это теперь нужнее, чем мне. А для работы над монографией, профессор, вы можете вызвать меня в свой кабинет». И Знаменский уступил, взяв свойного страшную клятву, ни при каких обстоятельствах не обсуждать с соседями по палате их болезни и советов не давать. Если Константин Георгиевич почувствует, что медицинские мысли его просто-таки распирают, пусть обращается к Калинину или непосредственно к нему. «Мне тут пятая колонна не нужна!» – патетически воскликнул профессор. Палата, куда перевели Воинова, оказалась большим залом с таким количеством кроватей, что Элеонора не смогла их сосчитать. Находиться теперь при Константине Георгиевиче неотлучно было неловко. Да, строго говоря, ему больше и не требовался постоянный уход. Теперь она приходила только в приемные часы с пяти до семи вечера в будние дни и с одиннадцати до часу по воскресеньям. Отпуск как раз подошел к концу. Она вышла на работу. По счастливому стечению обстоятельств штат операционных сестер был полностью набран. Никто не болел, и старшая назначила ей одно дежурство в три дня. Это было очень удобно, и Леонора успевала и поработать, и навестить воинова, и приготовить ему диетическую еду, и постирать, и съездить в лес. Да, ей пришлось стать ягодницей. Ведь всем известно, что в землянике и чернике содержится больше всего витаминов, так необходимых для выздоровления. Иногда ей сопутствовала Елизавета Ксавирьевна с Микки, но чаще Леонора отправлялась в путь одна и мало-помалу полюбила эти одинокие прогулки. Она бродила по лесным тропинкам высматривая скопление ягод. И так хорошо было из сумрака высоких елей вывернуть на просеку или лесную полянку, поросшую высокой травой и залитую солнцем. Среди травы просвечивала алая россыпь земляники, и Элеонора опускалась на корточки. Солнце грело макушку, деловито жужжали насекомые, и благоухание спелых ягод Внезапно прерывалась острым запахом земляничного клопа. Собрав ягоды в притороченный к поясу бидончик, она отступала в чащу, на изумрудный ковер лесного мха. Там ее ждали черничные кусты. Эта ягода только начинала поспевать. На каждом миниатюрном деревце висело не больше двух-трех спелых ягодок. И Леонора собирала их очень осторожно, помня рассказы классных дам, что требуется двадцать лет, чтобы вырос новый кустик. В этих одиноких скитаниях она забывалась, отрывалась от реальности и представляла себе совсем другую сказочную жизнь, где не было никаких революций. В этой фантазии она не встречала Ланскова и не влюблялась в него, а воинов не любил Лизу. Элеонора собирала ягоды, ладони ее окрашивались красным и черным соком, а перед глазами проносились яркие чудесные картины. Вот она в подвенечном платье стоит перед алтарем рядом с Константином Георгиевичем. Это другая сказочная Элеонора, Была совсем не такой пуританкой, как настоящая, и выбрала лучшие кружева. И да, слегка рискованный фасон. Рискуя вызвать гнев Ксении Михайловны, она подчеркнула главные достоинства своей фигуры — тонкую талию, точенные плечи и высокую грудь. А вот они гуляют с детьми по Таврическому саду, вспоминая свою юность. Эти видения были едва ли не ярче, чем реальность, и Элеонора думала, уж не сошла ли она с ума, но все равно погружалась в эти грезы, лишь бы не думать о том, что ждет ее в настоящей жизни. Константин Георгиевич лежал на кровати и читал какую-то книгу, Он так увлекся, что не заметил, как она подошла. «Добрый вечер!» Она достала из сумки паровые котлеты и ягодный кисель. «Как я рад вас видеть!» Воинов отложил монографию и сел. «Вчера целый день скучал без вас. Но вы же знаете, что я вчера дежурила сутки». «Да, конечно, но все равно мне вас очень не хватало». «Сильно вам досталось, что оперировали?» Константин Георгиевич истосковался по работе. Клятву, данную Знаменскому, он соблюдал, но все время приставал к Калинину, чтобы тот делился с ним интересными случаями. Он даже просился ассистентом в операционную, хотя и понимал, что недостаточно еще окреп для этого. «О, сплошная рутина! Хотите, спустимся в садик, я только найду кресло!» «А вы не против, если я попробую идти сам?» Она покачала головой и протянула ему руку. Воинов шел медленно, но уверенно, хотя далеко от дверей отходить не решился. Они устроились на ближайшей ко входу скамейке. Константин Георгиевич перевел дух и достал папиросы. И Леонура подумала, что он совсем не прибавляет в весе. Впрочем, это объяснимо. Заживление гнойной раны требует колоссальных энергетических затрат. Потом еще и работа над монографией. Умственная работа – это тоже труд. Хоть пролетариат и придерживается другого мнения. Знаменский слишком рано стал тормошить воинова. Тут в нем ученый победил врача. И самое ужасное, что похоже Константин Георгиевич не в восторге от ее блюд. Она готовит по предписаниям лечебного питания, но пища действительно больше похожа на лекарство, чем на еду. «Может быть, нужно носить что-нибудь просто вкусное?» «Вы устали?» — спросил воинов сочувственно. «Нет, что вы, совсем нет!» «Но мне так неловко. Вы ночь не спали, пришли домой, и вместо того, чтобы отдохнуть после смены, готовили мне котлеты. Я вижу, что совершенно измучил вас». Она покачала головой. Не спорьте. Конечно, нельзя говорить девушке такие вещи, но вы осунулись и просто исхудали. У вас тени под глазами от усталости. Нельзя так. Слушайте, вы же целый месяц глаз не сомкнули, выхаживая меня. Это очень сильное преувеличение. Не так уж много было с вами хлопот. Я отлично отдыхала. Если бы не ваша диктовка, то я бы вообще не уставала. Рассказывайте кому угодно, только не мне. Я знаю, сколько сил вам это стоило, даже чисто физических усилий. Думаю, что, переворачивая меня, вы так натренировали свои руки, что теперь смогли бы крутить солнце на турнике. — Это неприлично, — буркнула Элеонора. Воинов накрыл ее руку своей теплой сухой ладонью. «Милая моя Элеонора Сергеевна, я же поправляюсь, и теперь не обязательно навещать меня каждый день, особенно в день после дежурства. Я очень рад вас видеть, и мне бы хотелось, чтобы вы все время были со мной рядом, как раньше». Но нельзя быть эгоистом. У вас на лицо все симптомы переутомления, и мне вдвойне больно их наблюдать, потому что я сам явился их причиной. Я прописываю вам сон, сон и еще раз сон. Завтра у вас свободный день. Утром встаньте, прогуляйтесь немного, а потом ложитесь и спите. Вечером откройте один глаз, поешьте и снова спите. А вы? А я поскучаю. Мне будет грустно без вас, но приятно знать, что вы отдыхаете. Но послезавтра мне на дежурство. Что ж, потерплю и после послезавтра тоже потерплю. Встретимся во вторник, и я буду ждать. «И, пожалуйста, ничего не приносите!» Она только кивнула. До конца посещений оставалось еще достаточно времени. Пришлось улыбаться, поддерживать пустую беседу, слушать про то, как уверенно и быстро монография движется к печати. А на душе скребли кошки. Проводив воинова в палату, она отправилась домой. Спешить было некуда. Элеонора пошла пешком, И какая же это была тяжелая прогулка. Если очень быстро размешивать сахар в чае, То образуется воронка. Кажется, такая же воронка открылась у нее в душе, Засасывая всю радость И оставляя только тяжелую пустоту. Воинов добрый человек и заботиться о ней. Это правда, но правда и то, что он устал от ее опеки. Ему скучно с ней. Нет, пожалуй, не так. Они, близкие люди, фронтовые товарищи, пережили вместе много всего, поэтому Константин Георгиевич обратился к ней, верному другу, и принимал за ее рук так необходимую ему помощь. Это совершенно естественно для него, человека, который сам спас многих и многих, и ее бы спас, если бы потребовалось. Но теперь, когда опасность позади, ее забота избыточна, а может быть даже и смешна, и ставит их обоих в неловкое положение. Она не жена и даже не невеста, чтобы каждый день приходить в больницу. Почему он должен тратить на нее все приемные часы? Она сама могла бы догадаться и сократить свои визиты, чтобы у воиного не зародились подозрения, будто она рассчитывает на что-то и за свои труды требует более тесных отношений, чем он хотел бы поддерживать с ней. Элеонора почувствовала, как щеки заливает краска стыда. О, история повторяется, и ничему ее не учит. Не имея собственной жизни, она навязывается людям. Шварцвальд выставил ее из дома, когда она в стремлении помочь нарушила границы его частной жизни. Теперь Константину Георгиевичу пришлось осадить ее. Его нельзя обвинять в неблагодарности. Он очень ценит ее заботу и как-то сказал, что она подарила ему жизнь. Но даже если это и так, это совсем не значит, что теперь она может распоряжаться его жизнью или надеяться, что он посвятит ее ей. Подарила же, а не сдала в аренду. Он поступил, Очень деликатно, нельзя на него сердиться. И он все еще хорошо к ней относится и искренне благодарен за то, что она сделала, если только она не будет ему надоедать. Как глупо с ее стороны было думать, что здоровый воинов будет нуждаться в ней так же, как больной. Давно пора понять, что она нужна людям, Только во время трагических поворотов судьбы. В беде она незаменима, Но для счастливой жизни Слишком мрачная, жесткая и неудобная. Она друг, а не возлюбленная, Как спасательный круг. Воин держался за него, Пока тонул, а как выплыл, Повесил на стену. Ибо что делать с этим приспособлением на суше, совершенно непонятно, только мешает. Элеонора невесело рассмеялась. Мужчине нужна мягкая, нежная женщина, а не суровая дева-воительница с выражением лица «я храню эпоху». Женщина, искушенная в готовке ароматных сдобных пирогов, а не диетических блюд а воинов мужчина, и еще какой. Мужчины любят быть сильными, а она невольно станет напоминать ему о былой немощи. Это будет ему не очень приятно. Элеонора неожиданно вспомнила историю, рассказанную одной старой сестрой. У нее был как-то очень тяжелый пациент. Он долго болел, и жена самоотверженно за ним ухаживала. До болезни это была очень счастливая семья, двое детей. Сестра просто отдыхала душой, глядя, как супруги любят друг друга. Потом муж поправился и выписался, а сестра еще долго вспоминала эту пару, как доказательство, что любовь — это не миф и не сказки. Лет через пять муж снова поступил в больницу с какой-то ерундой. И сестра с изумлением узнала, что он оставил семью. И навещала его теперь уже совсем другая женщина. Поэтому надо быть готовой к тому, что Константин Георгиевич постарается свести их общение на нет. Скоро он восстановится на службе и получит назначение. Если его направят в другой город, Они смогут переписываться и сохранят дружбу на расстоянии. А если оставят здесь, как горько будет знать, что воина входит по соседним улицам и совсем не думает о ней. Лучше уж самой уехать. Такие специалисты, как она, нужны везде. Несмотря на печаль, овладевшую ее сердцем, Элеонора неожиданно для себя буквально выполнила предписание Воинова. Она спала, проспала всю субботу, в воскресенье сходила на дежурство, а, вернувшись домой в понедельник утром, снова крепко уснула. Поэтому вторник, назначенный для визита к Воинову, наступил очень быстро, она не успела толком погрустить. Мелькнула мысль не ходить. Но это дало бы понять Константину Георгиевичу, что она понимает их отношения иначе, чем он. Идти с пустыми руками показалось глупо, и Элеонора купила плитку шоколада. Кажется, он тоже полезен. Воинов встретил ее так радостно, что Элеоноре стало стыдно за свои обиды. «Ничего не говорите!» «Я вижу, что вы выполнили мои рекомендации, но не могу понять, вы так прекрасно выглядите, потому что отдохнули, или я просто очень соскучился?» Он ласково улыбался, и Элеоноре хотелось сказать, что она разумная женщина и не нуждается в том, чтобы ей подсластили пилюлю комплиментами. «Нужно посоветоваться». Продолжал Константин Георгиевич серьезно. Правда, я примерно знаю, что вы скажете, но хочу, чтобы решили именно вы. Не пугайте меня. Дело в том, что любезный доктор Калинин, будь он не ладен, раздобыл мне путевку в санаторий. Но это же прекрасно. Может быть, но очень далеко в Кисловодск. При вашем состоянии это именно то, что нужно. Но далеко, — повторил Воинов, — и долго. Там курс лечения целых шесть недель, но я чувствую себя здоровым и думаю, что прекрасно обойдусь. Если бы вы могли еще поехать со мной. Или вместо меня, потому что еще неизвестно. «Кому из нас нужнее восстановительная терапия?» Она покачала головой. «Это невозможно. Меня не отпустят с работы». «Как жаль. Но я тоже вроде как занят. Моя монография готовится к печати. Насколько я понимаю, на этой стадии процесса ваше присутствие не обязательно. Елизавета Ксаверьевна за всем бдительно следит. Мимо нее ни одна печатка не проскочит. Воинов грустно вздохнул. — Я так и знал, что вы прикажете мне ехать. И Калинин с профессором ничего не хотят слушать, когда я пытаюсь отвертеться. Они ведь собираются мой случай описать и продемонстрировать на Пироговском обществе. Вот и решили с помощью санатория Придать, так сказать, экспонату лоск. Шесть недель пролетят очень быстро. Может быть. Когда вам ехать? Нужно же собрать вещи в дорогу. О, за это не волнуйтесь. Я уже поручил Калинину. Он сам виноват. Пусть старается. Вас я попрошу только принести мою форму, если не трудно. Элеонора кивнула как мягко он избавляется от ее заботы. — Что с вами? Вы расстроились, что я уезжаю? — Нет, что вы, я только радуюсь за вас. Просто задумалась про форму. Ее же надо почистить и отгладить. — Пожалуйста, только принесите. Я все сделаю сам. Тут есть секреты, неведомые гражданским лицам. Тем более женского пола. Хорошо. Или все же разрешите мне не ехать, а? Рана почти затянулась. Температура нормальная. Плеврит ушел. Зачем мне в санаторий ума не приложу? Тут в палату заглянул Калинин. О, Львова, привет! Рад тебя видеть. Константин Георгиевич, дайте ваш военный билет. — Я выпишу путевку и проездные документы. Воинов достал потрепанную книжечку, но отдавать ее не спешил. — Николай Владимирович, давайте я не поеду. Наверняка у вас найдутся более достойные кандидаты. Калинин просто рассверепел. Видно, не первый раз слышал от своего пациента такие речи. — Нет, вы полюбуйтесь на него. Мы со Знаменским головы себе сломали, Как его с того света вытащить. У меня в мозгах все извилины распрямились, Извинят, как натянутые струны. Да что мы! Вон и Львова иссохла вся, А он всю нашу работу фр, коту под хвост. Думает, санаторий это так себе, хихоньки. «Несерьезно!» Тут Николай Владимирович не выдержал и расхохотался. «Вообще-то я нормальный хирург и сам так думаю. Но надо ехать, Константин Георгиевич. Если вы дальше будете артачиться, я просто дам наркоз и засуну вас в поезд». «А я вам в этом помогу», — буркнула Элеонора. Со вздохом Воинов протянул Калинину документы. И тот умчался, послав Элеоноре воздушный поцелуй. «Делать нечего. Покоряюсь вашей воле». Константин Георгиевич театрально развел руками. «Хотя видит Бог, как мне не хочется снова с вами расставаться». И еще один деликатный момент. Мне тут с нарочным принесли жалование. Просто невероятное количество денег. Элеонора невольно улыбнулась, вспомнив, что Константин Георгиевич, живущий на одно армейское жалование, считал себя креозом и хвастался своими несметными богатствами. Он жил в целом экономно, но всегда был готов помочь деньгами. Поздравляю, И я хотел бы передать их вам. Зачем это? Ну, просто... Она вскинулась. Вы хотите заплатить мне, что ли? Константин Георгиевич быстро и сильно схватил ее за руку. Я так и знал, — воскликнул он с досадой. Так и думал, что вы поставите все с ног на голову. Я же не вставал в позу когда вы с Елизаветой Ксаверьевной тратили свои деньги на меня хотя лучше бы вставал Елизавета Ксаверьевна да а я не тратила неужели но я не хочу считать деньги это нехорошо среди близких людей я терпел теперь вы потерпите Элеоноре стало стыдно Я просто думаю, что вам нужны будут деньги в санатории. Зачем? После долгого физического разложения, моральное разложение, мне, слава богу, недоступно. Никаких пороков, а на добродетельную жизнь я себе немножко отложил. Поймите меня правильно, я хочу, чтобы вы распорядились этими деньгами, как считаете нужным. Больше всего я хотел бы, чтобы вы на них хорошо питались, но знаю, что вы ни за что не будете этого делать. Константин Георгиевич, ну ладно, ладно, не сердитесь. По крайней мере, нашего тирана надо отблагодарить. И я знаю, что вы с вашим тактом найдете способ это сделать. Пустите деньги на бифштексы для Микки, например. Или посмотрите, может быть, Елизавете к нужна пишущая машинка получше. Знаете, икру я еще мог бы ей простить, но то, что она сто раз перепечатывала мою рукопись и не взяла за это ни копейки, нельзя оставить безнаказанным. Это верно. Вздохнула Элеонора. Она очень переживала, что доставляет Шмидт столько затруднений. Я постараюсь, но Елизавета Ксаверьевна может обидеться на слишком явную и поспешную благодарность. Уверен, что вы устроите все в лучшем виде. Константин Георгиевич, хочу заметить, что у вас ничего нет из обстановки. «Как вы собираетесь жить, когда вернетесь из санатория?» «Ах, да!» Воинов энергично хлопнул себя по лбу. «Действительно! В общем, вы распорядитесь этими средствами гораздо лучше меня. И хватит об этом! В первую очередь вы должны дать мне свой точный почтовый адрес, чтобы наша переписка...» больше не зависело от разных случайностей.